своим пением «Чаровавший зверей и камни» и лин. Марк Туллий Цицерон, римский оратор и философ первого века до нашей эры. Геометр Эвклид, третий век до нашей эры. Астроном и географ Птолемей, второй век, чьей системе мира следовал и Данте. Античные врачи, Гиппократ, пятый и четвертый века до нашей эры, и Гален, второй век. Философ и врач одиннадцатого века, Авиценна, Ибн Сина. Аввероис, Авероис Ибн Рошт, арабский философ двенадцатого века, знаменитый толкователь Аристотеля. В дальнейшем Данте упоминает еще некоторых обитателей Лимбы. Песнь пятая. Так я сошел, покинув круг начальный, Вниз во второй. Он менее, чем тот, Но больших мук в нем слышен стон печальный. Здесь ждет минос, Оскалив страшный рот, Допрос и суд свершает у порога И взмахами хвоста На муку шлет. Минос в греческой мифологии — справедливый царь, законодатель Крита, ставший после смерти одним из трех судей загробного мира, вместе с Иаком и Радамантом. В Дантовом аду, превращенный в беса, он назначает грешникам степень наказания. Едва душа, отпавшая от Бога, пред Ним предстанет с повестью своей. Он, согрешения различая строго, обитель ада назначает ей, хвост обвивая столько раз в круг тела, насколько ей спуститься степеней. Всегда толпа угрозного предела.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 Вот я пришел туда, где плач в меня ударил многогласный. Я там, где свет немодствует всегда, И словно воет глубина морская, Когда двух вихрей злобствует вражда. То адский ветер, отдыха не зная, Мчит сон и душ среди окрестной мглы И мучит их крутя и истязая. Когда они стремятся вдоль скалы, взлетают крики, жалобы и пени на Господа ужасные хулы, вдоль скалы, на которой восседает минус. И я узнал, что это круг мучений для тех, кого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 или на миг, овеянный покоем. Как журавлиный клин летит на юг,